«Вы опять меня не слушаете?» Франческо шутливо погрозила ему пальцем. «Вы сейчас радоваться должны, что все так обернулось». «Радоваться?» «Удаление аппендикса считается одной из простых операций, но в вашем случае, как это иногда бывает, мог стоить жизни. К счастью, приступ у вас начался прямо на приеме врача. Повезло, правда?» «Правда. Мне всегда везет именно таким образом». Через больничное окно небо казалось каким-то хмурым и недовольным. «А кем вы работаете?» Франческа пытливо всматривалась в его лицо. Ее глаза были необычайно темно-зеленого цвета. «Работал», — поправил ее Костя. «Преподавал теорию научного атеизма». «Вы атеист?» «Нет, я слишком слаб для этого. Мне необходимо во что-то верить. А вы считаете веру человеческой слабостью?» Если верующий ставит во главу угла идею о всепрощающем Боге, то да. Франческа коротко вздохнула и задумчиво посмотрела на листы, составленным меню для него. Затем виновато улыбнулась и, вновь поправив волосы, тихо произнесла «Я должна идти».